Жюль Верн, прорвавшие блокаду. Глава первая. Дельфин. Первой рекой, которую вспенили колеса пароходов, была река Клайт. Это случилось в 1812 году. Корабль назывался «Комета». Он установил регулярное сообщение между Глазго и Гриноком и двигался со скоростью 6 миль в час. С тех пор больше миллиона пароходов и ботов поднялось и спустилось по течению этой шотландской реки. А жителям великого торгового города, расположенного на ее берегах, пришлось сжиться со всеми чудесами пароходостроения. Река Клайд на юге Шотландии. А первый речной пароход Клермонт, построенный в 1807 году в Америке в Пултонам, впервые отправился в рейс по реке Гудзон. И все-таки 3 декабря 1862 года Грязной улицы Глазго заполнила пестрая толпа судовладельцев, торговцев, хозяев мастерских, моряков и их жен и детей. Она двигалась в сторону Келвин-дока, гигантской судоверфи, принадлежащей Тоду и МакГрегору. последний из имен лишний раз свидетельствовало о том, что потомки знаменитых родовых кланов, хайлэндсов, горцев Шотландии, стали фабрикантами, обратив бывших вассалов, фабричных рабочих. кельвин Док располагался всего в нескольких минутах ходьбы от города на правом берегу Клайда. Его обширные строительные площадки сразу были захвачены любопытными. И ни на набережной, ни на пирсе, ни на крышах складов нигде не осталось ни одного незанятого местечка. По реке сновали лодки, а холмы Гуан по левому берегу кишели зрителями словно огромный муравейник. Между тем, речь вовсе не шла о каком-то небывалом событии, а всего лишь о спуске на воду корабля. Да и публика Глазга, конечно, не могла уже присытиться подобного рода зрелищами. Может быть, «Дельфин», а именно так называлось судно, построенное Тоддом и МакГрегором, чем-то от других отличался? Говоря по правде, нет. Это был большой корабль грузоподъемностью 1500 тонн, обшитый листовой сталью с конструкцией, рассчитанной на самую высокую скорость. Паровая машина, изготовленная на заводе в Лэнсфилде, удерживала высокое давление и обладала мощностью в 500 лошадиных сил. Ею приводились в действие два сдвоенных винта, расположенных по обе стороны архиштевня в удаленной части кормы. Оба совершенно не зависели друг от друга. Это принципиально новое изобретение даджина из «Милуолла», позволяло развивать высокую скорость и менять курс по необычайно короткой дуге. Что касалось водоизмещения «Дельфина», то оно было невелико. Знатоки не сомневались в этом и делали вывод, что корабль рассчитан на фарватеры средней глубины. Но даже все эти особенности судна не могли объяснить всеобщего интереса. В конце концов, у «Дельфина» их не больше и не меньше, чем у любого корабля. Ну, а представлял ли сам спуск на воду какую-либо техническую трудность? Опять-таки, не малейший. Ведь Клайд уже принял на свои воды множество судов более высокой грузоподъемности. Итак, в тот момент, когда воцарился штиль и наметился отлив, спуск на воду начался. Послышались дружные удары деревянных колотушек по клиням поднимавшим киль корабля. Массивное тело дельфина завибрировало, И хотя приподнялось только чуть-чуть, стало ясно, что пришло в движение. Корабль заскользил по настилу все быстрее, быстрее, и через несколько мгновений покинул тщательно натертые салом стапели и погрузился в клайд среди густо-белого пара и пены. Он ударился кормой о темную поверхность реки, был поднят на спину огромной волны и, увлекаемый собственным весом, разбился бы о набережную, если бы в тот миг не выбросили за борт сразу все якоря и не остановили движение. Зрители взорвались аплодисментами. Дружное «Ура!» раздалось с обоих берегов. Дельфин спокойно покачивался на волнах Клайда. Но чем же объяснялись эти крики и аплодисменты? Без сомнения, даже самый увлеченный зритель вряд ли смог бы дать точный ответ. Чем был вызван такой интерес к кораблю? только неизвестным предназначением. Никто не знал, для какой цели его построили, и можно было лишь поражаться обилию слухов, вызываемых на этот счет. Между тем, люди, считавшие себя осведомленными, сходились на том, что корабль должен сыграть какую-то роль в ужасной войне, которая раздирала на тот момент Соединенные Штаты Америки. Суждено ли «Дельфину» стать пиратским судном? или транспортным средством конфедератов, а может быть, сторонников федерации, все это оставалось загадкой. «Ура!» — кричали кто-то, провозглашая, что дельфин выстроен на средства южных штатов. «Гип-гип, ура!» — вопил другой, уверяя окружающих, что еще никогда столь безраходное судно не появлялось у берегов Америки. Никто ничего не знал. Для этого следовало быть близким другом торгового дома Винсент Плайфер, и компания из Глазго. Поразительно, каким богатством, влиянием и уважением пользовалась фирма, представляемая Инсентом Плейфером. Это было древнее почитаемое семейство, восходящее к лордам Табакко, которые выстроили самые красивые кварталы в городе. Удачливые коммерсанты, они первыми после заключения Британского Союза открыли торговые лавки, продавая табак из Виргинии и Мэриленда. Вскоре Глазго сделался центром промышленности и ткачества. Повсюду строились предельные фабрики и литейные цеха, и всего через несколько лет город стал процветать. Торговый дом Плейферов оставался верен предпринимательскому духу предков. Он занимался самыми рискованными коммерческими операциями, поддерживая честь британской торговли. Его нынешний глава, Винсент Плейфер, Человек лет 50, в высшей степени практичный, положительный и предприимчивый, дерзкий в своих проектах, был потомственным судовладельцем. Его ничто не интересовало, кроме торговли, даже политическая сторона сделок. Однако Плейфер никогда не шел против закона и был совершенно честен. И все же, перед соблазном построить и снарядить дельфин, он не устоял. Самая эта мысль принадлежала Джону Плейферу, 30-летнему племяннику Винсента, одному из самых отчаянных шкиперов торгового флота Британского королевства. Это решилось однажды днем под сводами городской тантинной кофейни. Джон Плейфер, только что прочитавший американские газеты и приведенный ими в ярость, посвятил дядю в свой рискованный замысел. Дядя Винсент. — сказал он неожиданно. — Мы бы могли заработать два миллиона быстрее, чем за месяц. — Ну а чем мы рискуем? — Кораблем и его грузом. — И больше ничем? — Еще жизнями экипажа и капитана. Но это можно не принимать в расчет. — Поживем — увидим, — отвечал дядя Винсент, питавший особое пристрастие к этому выражению. — Да тут и думать нечего, — настаивал Джон Плейфер. Вы ведь читали «Трибьюн», «Нью-Йорк Геральд», «Таймс», Ричмондский обозреватель», «Американ Ревью». Да, читал. И не раз. И вы согласны со мной, что война в Соединенных Штатах продлится еще долго? Видимо, так. А знаете ли вы, сколь неповторимый ущерб она наносит интересам Англии, и в частности Глазго? Конечно, особенно в фирме Плефер и Ко, согласился с племянником дядя Винсент. Прежде всего в фирме подчеркнул молодой капитан. «Не могу без ужаса видеть упадок из-за всего этого торговли», воскликнул дядя. «Конечно же, фирма Плейферов не лишится авторитета, но некоторых пайщиков мы можем не досчитаться. Фу, эти американцы! Да будь они трижды рабовладельцы или сторонники полной свободы для всех, я всех их послал бы в преисподню Если исходить из стоящих превыше всего великих принципов гуманизма, Винсент Плейфер, разумеется, был неправ. Только принимая во внимание соображения коммерции, можно с ним согласиться. Дело в том, что самый важный предмет американского экспорта на рынке Глазго отсутствовал. Хлопковый голод, употребим это энергичное английское выражение, становился с каждым днем все более угрожающим. Тысячам рабочих приходилось жить подаянием. В городе насчитывалось 25 тысяч механических станков. До начала войны в Америке они производили в день 625 тысяч метров хлопковой пряжи и 50 миллионов фунтов за год. Понятно теперь, почему в Глазго царили хаос и неразбериха. Текстильное сырье почти отсутствовало. Каждый час приносил вести о новых и новых банкротствах. На всех заводах остановилось производство. Рабочие просто умирали с голоду. Картина всеобщего бедствия и породила у Джеймса Плейфера дерзкую идею. «Я отправлюсь за хлопком», — сказал он, «и привезу его во что бы то ни стало. У меня есть план». Как и его дядя, он ведь был коммерсантом. «Ну, поживем, увидим, Джеймс». «Все очень просто. Мы построим корабль с высокой скоростью и большой вместимостью». «Вполне возможно. Загрузим его военным снаряжением». «Одежды и продуктами». «Это у нас найдется». «Я сам пойду капитаном, и можно будет не опасаться, что меня догонит какой-нибудь корабль федерального флота. Мы прорвем блокаду в южных портов». «Понятно», — кивнул дядя. «Ты выгодно продашь груз конфедератам. Они в нем очень нуждаются». «И вернусь обратно, нагрузив корабль хлопком». «Который отдадут тебе просто даром». «Совершенно верно, дядя Винсент». «Как вам это нравится?» «Неплохо. Но сможешь ли ты прорваться?» «Конечно, если только у меня будет корабль». «Тебе изготовят его в самый короткий срок. А как с экипажем?» «О, я найду людей. Мне не надо много народу. Возьму только тех, без кого невозможно обойтись, управляя судном, и все. Надеюсь, воевать с федералистами не придется. Мы постараемся избежать с ними встречи». «У вас это должно получиться», — заключил дядя Винсент. «А теперь, Джеймс, скажи мне, в какой части Америки ты думаешь высадиться?» «Несколько кораблей дядя уже прорывали блокаду Нового Орлеана, Уилбингтона и Саванны. А я хочу пройти напрямик к Чарльстону. Ни одно английское судно, кроме Бермуд, еще не пользовалось этим маршрутом. Мы последуем его курсу». А раз у корабля будет небольшая осадка, федералисты не смогут нас догнать. — Главное, — задумался дядя Винсент, — Чарльстон просто задыхается от хлопка. Его там даже сжигают. — Кроме того, город на осадном положении, — подхватил Джеймс. — У войск Боррегара запасы на исходе. Мой груз оценит на вес золота. — Отлично, племянник. И когда же ты хочешь ехать? — Через десять месяцев. Нужны длинные зимние ночи, чтобы удалось проскочить. Мы сделаем все необходимое. Договорились, дядя? Договорились. Только никому ни слова. Ни слова. Вот почему никто не знал настоящего предназначения дельфина, спущенного со стапелей Кельвин Дока через пять месяцев после этого разговора.